Глава четвертая. Нам не нужен нормальный Армагеддон. Нам пердежный катапокалипсис подавай. Ну, хоть бабушке интересно, что же тут происходит. Может, просто переулок такой особенный, а в других местах все нормально? А здесь хоть сейсмическую бомбу изготавливай, хоть котов, веганов разводи. Страшная штука, кстати. И бомба тоже. Был я в одном мирке, где местные придурки вывели и расплодили травоядных котов. Сломали к хренам всю экосистему. А всего через пять янтарных эр один бедный курьер взял заказ на доставку в этот мир. Такого звездеца я давненько не видел. Крысиная чума на трех континентах. Лучше бы сейсмическую бомбу изобрели, которая ядро планеты грохнет. Тогда и от крыс бы избавились разом, но нет. Нам не нужен нормальный Армагеддон. Нам пердячий катапокалипсис подавай. Наконец-то лежачий в моих ногах парень подал признаки жизни. Протянул ему яблоко. — Хочешь? Учти, оно последнее. И я из вежливости предложил, так что в твоих же интересах отказаться. — А? Яблоко? Какое яблоко? Он вертит головой, с трудом фокусируя на мне взгляд. «Это?» — я потряс надкусанным яблоком. «Ты тут еще где-то яблоки видишь?» «А? Не-не, спасибо, господин, я не голоден». Парень продолжал хлопать глазами, видимо, не до конца понимая, что происходит. «Ну и славненько. Тогда давай поболтаем. Расскажи для начала, на кого ты работаешь?» «А? Я?» «Бесишь. На суслика. О, вроде ожил. Только затрясся больно. Наверное, ему не нравится вид мозгов его начальника. Хм, я аж яблоком подавился. Суслика. Это он, что ли, Суслик? Кивая на труп, который совсем не маленьких размеров. Ну да, кабан занят уже был. Вот его Сусликом и прозвали. Ясно. А Суслик на кого работал? На кабана. Ну, мне из тебя все по слову вытягивать? Кабан этот район держит. За улицами следит. Дань собирает, чтобы все в порядке было, смотрит. Четко, чтобы все было. Хорошо. А кабан на кого работает? Дань для кого собирает? На глухаря. Глухарь город держит. Он вообще всем тут рулит, У него подвязки вообще везде. Говорят, даже в столице его знают. Так, это уже интересно. А глухарь на кого работает? Ни на кого. Он же глухарь. Он тут самый главный. Самый главный тут император. не факт. Я уж точно не бандит сельского разлива. Кто выше глухаря? О, ну, я не в курсах, я просто смотрящий. Передо мной никто не расшаркивается. Поговорят, что за глухарем кто-то из местных баронов приглядывает. Честное слово, не в курсах я. Кто что там? Где аристо, а где пацаны с улиц? «Вот можешь ведь, когда хочешь», — улыбаюсь я. Как и ожидалось, четкая вертикаль власти. Пострел, суслик, кабан, глухарь, барон. «Выше мне пока не надо», — начнем спрашивать с барона. А там зависит от его ответов. «Где мне найти глухаря?» «Не знаю я. Кабан в курсах. Глухарь с такими, как я, даже срать не сядет на одной улице. Это к кабану». — Хорошо. А Кабана мне как найти? — Я не отведу. Меня замешают, если сдам. — Да я сам найду. Про тебя ничего не скажу, не сы. Будет нашим маленьким секретом. Ну, Кабан держит баню на районе. По вечерам он там отдыхает с девчонками. Либо у себя в офисе, ну, типа на хате. Бетонный завод, там у него офис. — Ну, славно поболтали. Свободен. Чё, правда? Конечно, киваю я. Биту не забудь свою. А, -а, а, ну и мне пора. Бандит, не веря своему счастью, рванулась переулка со всех ног, сжимая в руках биту. Вообще-то уже мою. Надо же повесить на него какой-то маячок. Раз уж у меня закрыт глаз, отвечающий за контроль пространства. Можно было создать какую-нибудь мелкую проекцию размером с монетку. Но не факт, что в текущем состоянии я смогу удержать ее хотя бы пару минут. А бита теперь — мое личное оружие с собственным ядром из кристалла. В руках бандита — это обыкновенная бита, но я прекрасно чувствовал связь с ней. Мне даже стало интересно, куда он побежит. «Пусть будут бани, пусть бани с девочками, ну, пожалуйста!» Что может быть лучше для завершения первого дня в новом мире и новом теле, чем попариться в хорошей баньке, да в окружении прекрасных дам? В конце концов, я за сегодня успел уничтожить целый культ и одного конкретного суслика. Помог невинной душе справиться с испытанием, может, даже и направил девушку к ее мечте. А еще ту красавицу спас, Юсупову. Жаль, что не получилось перенестись вместе. Насколько бы все проще тогда было. Она наверняка смогла бы быстро мне объяснить про перстень и герб. В общем, разве я не заслужил немного расслабиться после столь напряженного дня? Встаю, встряхиваю несуществующую пыль с плеча, ухожу, оставив местных котов наедине с тем, что осталось от деструктивных элементов этого мира. Хоть им интересно, что там да как. Отойдя на приличное расстояние от места, так сказать, происшествия, я заваливаюсь на лавочку в каком-то парке. Долго изучаю в смартфоне гербы. К сожалению, найти в интернете герб, похожий на поток, не получилось. Либо мне страшно не везет, либо это кольцо вообще не родовое, а просто куплено в лавке сувениров. Но нет. «Что-то здесь определенно не так, не бывает таких случайностей. Судя по тому, что я только что вычитал, есть только одно место, где можно копнуть глубже и узнать то, чего не распространяют в интернете. Мимперский архив. Кладезь знаний о разных родах, в том числе древних и забытых». Вот только попасть туда чуть ли не так же сложно, как в императорское имение. Нужно быть аристократом или хотя бы иметь письменное разрешение от аристократа. Встаю, убираю телефон в карман. Так, ладно. Пора в баню. «Хрена тебе, Вик, а не баня». Вряд ли в старом кирпичном здании, огороженном проволокой, находятся заведения для релаксации. По крайней мере, десятки палец с пыльными мешками у стен говорят о том, что это скорее тот самый бетонный завод. Но парень с моей битой прибежал именно сюда. Засранцы, работающие здесь, вряд ли являются добрыми и пушистыми гражданами. Теперь надо подумать над тем, как добраться до главаря и получить нужные ответы. Курьеры отнюдь не бессмертные существа. И ребята на территории завода очень даже захотят меня прибить. А самое печальное, у них вполне это может получиться. Я создал крепкое и выносливое тело, но не неуязвимое. Так что лезть в лоб рискованно. Хотя... <к theorized> прокашлялся я и сделал голос грубее. Честное слово, не в курсах, кто что там. Где аристократы, а где пацаны с улицы? а? Чё? Кто? Кабан этот район держит. За улицами следит. Чтоб все в порядке было. Смотрит. Чётко, чтоб все было. Кхм. Так. Ну, вроде, неплохо получилось. Я в развалочку направился прямо к воротам, небрежно размахивая битой. Вернуть свое оружие не проблема для курьера. Она часть меня. Походку скопировал Суслика. Хотя, по мне, выглядит скорее смешно, нежели грозно. Стопе! раздался голос из темноты. — Че будешь? — Уважаемый! — спродировал я суслика. — Кто так с честным работягой разговаривает? — Разговаривают у следока на допросе. Что за базар? Из темноты на свет вышли два мордоворота. Один рожей похож на бульдога и смотрит так грозно из-под лобья, что мне аж смешно стало. Второй лысый, но довольно крепко сбитый мужик с пропитым лицом. Говорил бульдог. «Базар не с тобой, а к кабану. Это же его типа хата». «Ты со мной базаришь. И уж я решу, надо тебе к кабану или нет». Меня с тобой не то, что базарить. Я с тобой даже срать на одной улице не сяду». «Ты чё такой дерзкий, а?» «Ты глухарю базарить будешь. Кто тут дерзкий? Доступно доношу. Веди к кабану, а то я не ручаюсь, что вас обоих к утру тут не замешают». «Это...» Замялся бульдог, услышав имя глухаря. По какому вопросу-то? Что сказать? Ты этот район держишь. Ты за улицами следишь, чтоб все в порядке было. Четко, чтоб было, нет? Ну хрен ли я с тобой базарить должен? Может глухарю прийти, лично перед тобой расшаркаться? «Ешь, проверь, гостя, кивнул бульдок лысому. Тот сделал шаг скорее на автомате, нежели осознанно. Удар битый вышел легким с таким приятным звуком, словно ложечки стукнули по фарфоровой чашечке, когда размешивали сахар. На со стороны выглядело вообще так, будто я просто закинул биту на плечо. Однако лысый, как шагнул в мою сторону, так и упал плашмя, словно мешок с картошкой. «Чего, частюля?» — спросил я бульдога. «Тоже проверить хочешь? Или не бессмертный?» Детина нервно огляделся, что-то обдумывая. Я прямо видел, как умные мысли с трудом шевелились в его черепушке, от чего лицо исказила практически физическая боль. Но в итоге он все же как-то сумел прикинуть, что толпа головорезов внутри завода — это чуть-чуть побольше одного незваного гостя снаружи. А вот один бульдог — это чуть меньше, чем странный парень с битой. И принял верное решение — завести меня прямо в логово. Правда, чем дальше мы шли, тем больше сомнений проскакивало на его лице. Но он все же сумел взять себя в руки. «Э, пес! Это кто?» На входе стояли и курили три человека. «Босу! Человек-глухаря!» — коротко бросил мой провожатый. Похоже, имя местного авторитета отсекало большинство вопросов. Мы вошли внутрь и попали сразу в цех. Старое оборудование со следами ржавчины Повсюду пыль и цемент. Вдоль стен стояли какие-то цилиндры из бетона, валялось много железных прутьев. Рабочих я не заметил, поздно было уже, хотя из глубины помещения доносились разные звуки, в том числе мат. Похоже, кто-то чинил там старую бетономешалку. Мы поднялись по железной лестнице на второй ярус, и я успел оглядеть цех с высоты. Всего насчитал около 20 человек, включая тех, Что курят на улице. Многовато. Перед железной дверью сидели еще два человека. Я заметил рядом с ними оружие, прислоненное к стене. Не особо разбираюсь в местном огнестреле, но по опыту и аналогии предположил, что это пистолет-пулеметы. По внешнему виду магазина даже могу сделать ставку на калибр 9 мм, если в этом мире уважают классику. От глухаря! коротко кивнул пес в мою сторону. Оба охранники осмотрели меня с ног до головы. Затем один постучал в железную дверь, приоткрыл ее и скользнул внутрь. Вышел обратно и кивнул на биту, затем на дверь. Я прислонил оружие к стене и вошел, но дверь мне закрыть не дали. Вместо этого один из охранников вошел следом и встал в углу, держа ПП в руках. «Спасибо, что хоть не в затылок направил». Кабинет кабана напоминал смесь классического начальника средней руки и сутенера. Большой резной стол, удобное офисное кресло, пара шкафов с папками, но с другой стороны стоял огромный кожаный диван, прикрытый шторой, широкая плазма на стене рядом с пейзажем в рамке, отдельная дверь, видимо, в туалет. На полу пушистый белый ковер, но лишь в той части, где стоит стол начальника. И, судя по алым пятнам на паркете, лучше бы посетителю находиться ближе к ковру. Так я и сделал. Спокойно пересек кабинет и уселся в кресло напротив кабана. Местный босс скорее напоминал Борова. Нет, когда-то давно это точно был крепко сбитый мужчина, который не гнушался ни физическим трудом, ни интенсивными тренировками в спортзале. Но годы и достаток сделали свое дело и тело кабана обросло лишним слоем сала, а то и не одним. Обвислые щеки, на потной мясистой шее висит толстая золотая цепь. Рубашка из дорогой ткани еле держится на выпирающем пузе. Кабан курил сигару, и я отметил количество золотых перстней на его пальцах. Но никаких гербов нет, только драгоценные камни. А еще кабан был явно не в духе о чем говорила полупустая бутылка с янтарной жидкостью на столе и общая амбре пота, дыма и алкоголя, витавшая в воздухе. Находиться в этом месте рядом с этим человеком оказалось физически неприятно. Чем дело?» — чуть резко бросил главарь, даже не посмотрев в мою сторону. «Да, босс, дошли слухи, что на некоторых улицах не все идет гладко», — начал я издалека. «У моих пацанов все в ажуре». Коротко ответил он. Я лишь молчал и улыбался. Старая тактика. Зачем что-то спрашивать, если можно просто молчать и ждать, когда собеседник сам все расскажет? — Все под контролем. Глухарю не о чем беспокоиться. Я слегка изогнул бровь. Пауза затягивалась. И кабан явно начинал нервничать. — Мелкий неурядец, ничего серьезного. Обычное дело. На наши договоренности это никак не повлияет. Да и слово. О, босс ни в коем случае не сомневается в ваших талантах. Ни на мгновение не сомневается. Он абсолютно уверен, что вы сдержите свое слово. Это ведь в ваших интересах. Угрожать мне пришел. Разве в этом есть необходимость? Вы часто слышали, чтобы босс кому-то угрожал? Он скорее обеспокоен. Вдруг у вас случилось что-то серьезное? Что-то, что может повредить вашим отношениям. И он отправил меня узнать, не нужна ли какая-то помощь. — Помощь? — удивился кабан. А я прикусил язык. Кажется, мимо цели. — Передай глухарю, что у кабана все четко. Товар забрали, все в сохранности. Отгрузка будет, как обычно. — Рад это слышать, — улыбнулся я. — Да я отвечаю, пацаны! — раздался знакомый голос у меня за спиной. — Так и было, зуб даю я уже понял, что все пошло не по плану. Был уверен, что этот дебил с моей битой или уже побывал у кабана, или и вовсе к нему не попадет. Ведь парень, кажется, его зовут Шпала, встретился с курьером и выжил. Но явно должен был сделать хоть какие-то выводы и больше не попадаться мне на глаза. Но нет, он вваливается в кабинет. «Босс, там это...» «Так это ж одаренный, Он завалил суслика! Пацаны, это он!» Я вздохнул. Не получилось потихому, значит, не судьба. Бита уже была у меня в руках, так что оставалось просто действовать. С кресла я вскочил, одновременно смещаясь в сторону и нанося удар. Статуэтка позолоченного медведя на столе показалась мне достаточно увесистой, и я не ошибся. Со свистом, пролетев через всю комнату, статуэтка врезается в голову охранника с пп. Я вообще-то рассчитывал просто сбить его с ног, но, видимо, парень успел своими косяками заработать себе на полноценную смерть. Шпала обалдевает от происходящего, а в дверях уже стоит второй охранник. Создаю проекцию щита и толкаю ее вперед. Охранника сносит и впечатывает спиной в стену. Резко разворачиваюсь и наношу удар сверху вниз. Рука кабана с зажатым пистолетом уже направлена мне в грудь, так что я был в считанных мгновениях от смерти, но оказался быстрее. Слышится хруст, и оружие падает на пол. Кабан воет, прижимая к груди изуродованную конечность, из которой торчат обломки костей. «Закрой дверь!» — приказываю я. Шпала даже не пытается сопротивляться. Видимо, сказалось его состояние от очередной встречи со мной. Он мгновенно захлопывает железную дверь и задвигает засов. «Открывай сейф!» — новый приказ. И в горле начинает першить. «Зря я так». «Да пошел ты нахрен!» — багровеет главарь. «Я кабан, а ты уже троп гнеда!» «Ничего себе! Я думал, что мои приказы только на одаренных не подействуют. Однако и у простого человека может хватить воли сопротивляться. Ладно, я хотел как лучше. Вкладываю немного энергии в биту ровно на один удар. По поверхности оружия зазмеились и ели заметные светящиеся жилки». Мудар получился простой, без замаха, сверху вниз. Огромный резной стол жалобно треснул и проломился посередине, а следом хрустнуло колено кабана. Он вновь взревел от боли, изо рта пошла пена, а глаза казалось вот-вот выкатиться из орбит. «Сейф!» — я аккуратно приподнял подбородок кабана кончиком биты. «Семь, пять, три, пять! За книгами третья полка!» «Шпала!» — скомандовал я. И мужик побежал выполнять. Послышался писк. Он вводил комбинацию. «Где для глухаря?» «Да пошел ты!» Теперь в глазах кабана появился настоящий ужас. «Он что, реально боится этого глухаря больше, чем сейчас меня?» «Твой выбор», — согласился я. Чуть больше энергии в биту, чуть ярче засветились прожилки. На этот раз я сделал медленный широкий замах, оставивший в воздухе белый след. «Стой!» — бита остановилась в последний миг, так что лицо кабана обдало порывом ветра. «Стой! Твоя взяла грузовик на старой стоянке возле мотеля на въезде в город». «Хорошая попытка?» — новый замах. «Но неубедительно». «Я не вру!» — замахал рукой кабан. «Мотель для дальнобойщиков на южном съезде. Номера 575, двое в охране». «Отлично!» Это уже больше похоже на правду. По крайней мере, в стрессовой ситуации такие детали не придумаешь. А заранее Кабан вряд ли мог просчитать подобный исход. «Больше не попадайся мне», — сказал я шпаля, забирая у него мешок с вещами из сейфа. «Да, господин». Все это время в двери непрерывно стучали, но только сейчас догадались начать ломать кирпичную стену. Я быстро выглянул в окно, и увиденное меня вполне устроило схватив визжащего кабана, просто выбросил его на улицу. А эта зараза оказалась весьма тяжелой. Хоть тут и заводское здание, а не обычный жилой дом, но второй этаж не сильно выше обычного. К тому же кабан приземлился аккуратно на высокий забор с колючей проволокой. Даже не знаю, повезло ему или наоборот. Зато окно выбито и путь свободен. Я выпрыгнул следом и приземлился на созданную проекцию платформы второй прыжок на новую платформу, третий прыжок и еще одна платформа. Но в этот раз что-то пошло не так. Вместо твердой материи моя нога словно увязла в песке.